Глава 32. Подготовка к обороне. Владыка молчал, выжидая, что произойдет дальше. А потому молчал и Олег. Речь, кажется, шла о каком-то мощном артефакте. Камень смерти, значит? Название примитивное, но внушающее уважение. Значит, Мвальта хочет сразиться и задействовать все резервы. Ладно. Тем не менее, никто не двигался с места. Все помощники шамана сидели и молчали, не зная, что им сказать или что сделать. Мвальта недовольно поглядел на них. «Камень смерти! Ну же! Кто-нибудь поднимется и принесет сюда эту чертову штуковину! Или вы ждете, когда я сам это сделаю?» Люди лишь теснее вжались в старые офисные кресла. Кажется, их пугали им вальта и камень. «Нет», — пробормотал Влад тихо, еле слышно. Таким тоном, каким утопающий может говорить, видя, как ломается последняя соломинка. «Нет, нет, нет, это очень плохой вариант». «Что такое?» «А?» Кажется, он настолько задумался, что даже забыл о существовании Олега. «Ну, конечно. Вариант плохой, но логичный. Так, стой. Ждем. Мы должны увидеть этот камень смерти, понять, что он из себя представляет. Если я прав...» Один из негров поднялся и неловко бочком вышел из комнаты. Мвальта демонстративно скрестил руки на груди, ожидая, пока тот вернется. Прошло не меньше десяти минут, и за это время никто не шевельнулся и не сказал ни слова. Мвальта не видел в этом нужды, а остальные попросту боялись беспокоить его по своей воле. Кажется, он тот еще тиран, раз даже своих ближайших помощников запугал. Хм, а он не боится, что его же люди перейдут от него к вулкану? Заметил Олег. Нельзя сказать, чтобы они были ему очень верны. Возможно, так и произойдет. Нам даже будет на руку, если это случится. Ответил Влад. Пусть прирежут его во сне, а сами примкнут к вулкану. Тогда план провалится. Он сделал паузу и вздохнул. «Нет, не провалится». Я не сучушь от волнения. Провалится только пробный этап, а наверняка будут, и уже есть, и другие, запасные им вальты и вулканы. О чем ты? Сейчас увидишь, — пообещал Влад. Но отчего-то эта перспектива совсем не радовала Олега. Наконец посыльный вернулся, неся в руках объемный сундук. Нес он его так, будто боялся, что тот сейчас взорвется, медленно, осторожно, выверяя каждый шаг и держа на вытянутых руках подальше от себя. «Он...» — мрачно прокомментировал владыка. «Кажется, я знаю, в чем план воина». «И в чем же?» — полюбопытствовал Олег. «Наблюдаем дальше, скажу потом». Ладно. Видимо, Влад не хотел упустить ни единой детали, разумно с его стороны. «Ставь сюда!» — скомандовал Мвальта, указывая на стол перед собой. «И поживее!» Бедный посыльный едва не выронил свой опасный груз из рук, но все же установил его на указанное место. Мвальта небрежно откинул крышку, и Олег увидел пресловутый камень смерти. Он ожидал что-то, действительно напоминающее огранённый камень. Такими, во всяком случае, были артефакты в цивилизованных странах. Маги-артефакторики давно выяснили, что придание камню формы, его огранка, не только не портит магических свойств, но и даже умножает их. В Африке, видимо, об этом пока не знали а может, знали, но не имели возможности качественно что-либо огранить. Камень смерти был просто куском породы. Черный, блестящий, сияющий белыми точками минерал, напоминающий звездное небо. Он был вплавлен в обычный булыжник. Это напоминало кусок метеорита. Мвальта взял камень двумя руками и поднял над головой. «Я чувствую мощь, исходящую отсюда!» С ухмылкой констатировал он. «Ни Гаргелли, ни его хваленному вулкану не справится с такой силой! Даже если вулкан сильнее Гаргеллы настолько, насколько тот сильнее муравья, это все равно превзойдет их!» «Господин Вальто!» Чуть дрожащим голосом обратился к нему один из помощников. «Но это погубит нас!» «Ты идиот!» Снисходительно раздраженно поглядел на него старик. «Конечно, я прикрою вас своим благословением. Или ты не веришь мне? Считаешь, моя защита будет недостаточно крепка?» «О, она даже малую часть всей мощи артефакта не поглотит. Уж я уверен», — заметил Влад. «Что делает камень?» – поинтересовался Олег. «Повышает энтропию. Увеличивает уровень смерти». «То есть?» «Раны и болезни становятся более смертельными. Причиняют большую боль. Длительность жизни сокращается. Вещи быстрее ломаются. Все разрушается. Короче, смерть. Причем это действует невыборочно» а сразу на всех. Разумеется, у самого Мвальты ранг дает достаточную защиту, чтобы он не заметил воздействия. Во всяком случае, не сразу. Но остальные обречены. Но в прошлый раз... Кажется, негры думали о том же. В прошлый раз я был неопытен. Хмыкнул Вальта. Это был прошлый я. Нынешний я такой ошибки не совершит. Ещё как совершит. Думаешь, он тут угробит всех, и своих, и врагов? Он, конечно, попытается защитить своих. Но о чём этот дикарь не знает, так это об остаточном эффекте энтропии. Он вытащит камень из коробки, победит врагов и положит обратно. Казалось бы, ура, всё здорово. А то, что эти люди не проживут после такой обработки и пяти лет, скончавшись в разное время от проблем со здоровьем, никто не свяжет с Камнем Смерти. Мвальта восхищенно разглядывал свое оружие, даже не подозревая, какова настоящая мощь того, что он держит в руках. «Хочешь знать, что это такое?» – неожиданно произнес Влад. «Это осколок изнанки Вселенной. Он все сводит к небытию. У меня когда-то...» Он замолчал. «Был такой?» — предположил Олег. «И тоже был украден?» «С ума сошел! Я же сказал, это концентрированная энтропия. Зачем мне владеть им?» «Нет. У меня когда-то была возможность его заполучить». Может этот, а может другой такой же. Но я себе не враг. И не собираюсь держать в коллекции это. — А нам сейчас не будет никакого вреда из-за того, что мы рядом стоим? — забеспокоился Олег. — Едва ли. Он ведь деактивирован, и воздействие очень слабое. — Но все же не нулевое? — Но все же не нулевое, — подтвердил владыка. Слушай, неожиданно предложил Олег, а зачем нам ждать, пока исполнится план война? Что если выкрасть все эти артефакты? Какие можем уничтожить, какие не можем запрятать так, чтобы он не нашел? Ты удивишься, но я сейчас думал о том же, заметил Влад. Ты начинаешь мыслить, как я, и это хорошо, очень хорошо. Правда, хорошо это лишь при условии, что этот мир не превратится в поле битвы. Он какое-то время помолчал, а затем заговорил вновь. «Если я все верно просчитал, таких артефактов крайней мощности здесь ни один и не два. Мы знаем лишь о двух, но я готов поспорить. Если поискать в других таких же резиденциях местных царьков... «Отыщется еще по одному-два на каждого». «Так он хочет развязать войну?» «Сообразил Олег. Чтобы все возомнили себя круче других и пошли мочи друг друга?» «Именно», — подтвердил владыка. «Я понял, что с ним не так. Он не до конца проявился в нашем мире. Для этого ему нужен ритуал. А поскольку он воин...» то его ритуалом является кровавая бойня с сотнями, если не тысячами жертв. Вот он и режиссирует ее, так, чтобы все произошло одновременно, в нужный час и в нужном виде. Олег задумался. Помощники Мвальты снова спорили о каких-то деталях, но он не слушал их. «Тем более нелогично все выходит», — заявил он. Взрыв в доме Майер — это не укладывается в твою теорию. Зачем ему так светиться? Проявился бы в этой войне, а потом пошел бы крушить, громко хохоча. Владыка тоже долго думал. «Да, ты прав», — согласился он. «Выглядит не вполне логично. Но, полагаю, воин не воспринимает ее всерьез, а потому...» Уверенный в своем успехе, он просто предупредил ее, чтобы она успела убраться из этого мира. Уверенный в своем успехе? Сейчас? На этом этапе? Олегу эти доводы не казались логичными. Нет, после воплощения, само собой, он получит все силы, будет тут низводить и укращать все живое и дохлое, и тогда она ему действительно неровня. «Но сейчас...» «Продолжай», — велел Владыка. Кажется, он хотел услышать версию Олега до конца, прежде чем делать какие-то свои выводы. Сейчас его план строится на череде случайностей. Он режиссирует их, но несколько неудачных для него событий — и всё. Кровопролитная война не дотягивает по масштабу. Он не воплощается или воплощается в ослабленном состоянии, а у нее, между тем, есть все возможности вмешаться. В конце концов, те же искатели, через которых он действует, это ведь ее искатели». «Согласен», — задумчиво выдал владыка. «Мы что-то упускаем, а она что-то знает, ведь она и до взрыва подозревала». Иначе не отпустила бы меня с миром. Хочешь поговорить с ней? Не уверен. Думаю. Возможно, наш разговор будет продуктивней, когда я узнаю парочку деталей и приду к ней на правах того, кто знает больше. Олег пожал плечами. Влад говорил про угрозу, но, кажется, время еще было. Война между местными племенами только назревала, и пока еще можно было успеть что-то сделать. «Я все-таки предлагаю попробовать начать с артефактов», — посоветовал он. «Искать он себе найдет других, а вот артефакты, их меньше, особенно таких мощных». «Артефакт вулкана он, кажется, сам ему подсунул», — задумчиво произнес Влад. А камень смерти у Мвальты был и раньше. Так или иначе, думаю, он их охраняет. Это ведь ключевой момент его плана. Охраняет? А кто сказал тебе, что мы слабее и не одолеем эту охрану? Заметил Олег. В конце концов, он еще не до конца воплотился в нашем мире. Может, та недавняя защита измерения как раз ослабила его, и сейчас... Наилучший момент